Эпилог. У меня для тебя новость, сказал Майк Бобу. Что-то случилось с нашим другом Касабом? Ухмыльнулся Боб. От тебя ничего не скроешь, ухмыльнулся Майк в ответ. Точно с ним. И что же с ним случилось? Равнодушно спросил Боб. Исчез наш приятель Касаб в неизвестном направлении. Вот что, сказал Майк, бесследно, не оставив даже прощального письма будто бы и не было на свете кассаба. «Но этого следовало ожидать», — заметил Боб. «Тем более, что против него действовал достойный противник. Думаю, что такой противник стер бы в прах и нас с тобой, если бы захотел, или если бы у него был такой приказ. Так что поблагодарим небеса за то, что такого приказа не было». «Пожалуй, ты прав», — согласился Майк. «Да вот только что мы будем делать дальше». «Ближний Восток большой» философский изрек Боб. И много в нем найдется всяких косабов. А потому и мы с тобой без работы не останемся. Это да, согласился Майк. Вот только жаль потраченных на косаба денег. Много мы на него потратили, можно сказать, целое состояние. Разве это твои деньги, ухмыльнулся Боб. Или мои? Это деньги нашей страны, а у нее денег много. Хватит на сто тысяч всяких косабов. В это же самое время спецназовцы готовились к отбытию домой. Нужно было проделать все тот же путь, добраться до сирийско-ливанской границы, пересечь ее, добраться до базы и оттуда самолетом в Россию. Не весть, откуда возник проводник Али, тот самый, который сопровождал спецназовцев из Сирии в Ливан. Все было готово, можно было отправляться. Прощались коротко, просто спецназовцы обменялись рукопожатиями с послом и резидентом, сказали друг другу несколько обязательных в таких случаях слов, да и все. На улице спецназовцев ждал Мансур. Они догадывались, что он их будет ждать, и потому ничуть не удивились появлению инспектора. Все семеро спецназовцев остановились, и всем им от чего-то стало неловко, будто бы они сделали не все, что могли бы сделать, и потому остались кому-то что-то должны. Впрочем, даже не кому-то неопределенному, а Мансуру. Именно ему. Ну, прощай, сказал Богданов и протянул Мансуру руку. Если что-то не так, извини, все, что мы могли, сделали. Ну а если тебе опять придется туго, то позови нас задорно произнес Лепилин. «Как нас найти, теперь ты знаешь? Мигом примчимся и подсобим по мере сил». «Позову», — сказал Мансур. Отчего-то это прощальное слово он произнес без всякой усмешки. Просто такие редкие случаи, потому что всем, кто знал Мансура, было известно, что усмешка никогда не сходила с его губ. Спецназовцы дружно повернулись и пошли вслед за своим проводником. И как по заказу, с неба начал сеять дождь. Вначале слабый, потом все сильнее, и скоро над Ливаном разразился самый настоящий ливень. Это был первый дождь за все время пребывания Богданова и его бойцов в Ливане.